Умён и дьявольский проницателен. За мгновение до того, как он начал считать, из ванной донёсся ещё один шорох. Даже с близкого расстояния он бы не расслышал его, не будь он так начеку. Раз! Господи, как же он вспотел, как свинья! Два! Холодная дверная ручка была, словно камень зажат у него в кулаке. Тррр!